В Китае хризантема является наиболее любимым цветком после пиона, и ее именем обозначается даже девятый месяц китайского года. Хризантеме же посвящен и девятый день этого месяца. Сорванный в этот день он приобретает, по народному поверью, магическую силу. Если хризантему вместе с сосновой смолой переработать в мазь, то получается средство, предохраняющее от старости. В Чэнду главном городе провинции Сычуань, на юго-западе Китая, находится храм с символическим изображением хранителя хризантемы. Он представлен в образе молодой девушки, выпившей вина с цветка хризантемы и ставшей вследствие этого бессмертной. Из цветов же хризантемы китайцы готовят очень вкусный десерт, подаваемый не только в китайских ресторанах, но и в частных домах. Блюдо это представляет собой род компота и приготовляется следующим образом. Берут свежий цветок, тщательно моют его, отделяют лепестки друг от друга и окунают их в смесь битых яиц и муки. Затем нанимают, быстро обмакивают в горячее масло, раскладывают на полминуты на бумагу, чтобы она впитала в себя излишек масла, посыпают их сахаром и подают. Кушание это... Несколько напоминающие прекрасное пирожное, которое готовят часто на Украине из цветов рябины, очень вкусно и вошло в такую моду, что китайские рестораны в Нью-Йорке всегда наполнены американцами, жаждущими полакомиться этим десертом. В Европе первой страной, куда была ввезена хризантема еще в 17-м столетии, оказалась Англия. Ее туда в 1676 году привез голландец Рейде, и растение, по-видимому, долгое время оставалось известным лишь немногим. Настоящим же годом ее ввоза в Европу, надо считать, 1789 год, когда капитан Пьер Бланшар доставил ее в Марсель. Привезенные им тогда цветы были, конечно, не те изящные, роскошные сорта, которые мы видим теперь, а самые простые ромашкообразные виды, и потому на них не обратили почти никакого внимания. Но уже в 1829 году тулузский садовник Берне начал производить опыты по разведению хризантем из семян и получил несколько новых, красиво окрашенных разновидностей.